Глава десятая. Я внимательно изучал человека в капюшоне, представляя, как буду выбивать из него информацию. Но неожиданно он повернулся в мою сторону, позволяя увидеть его лицо. Хорошо знакомое мне лицо. Это был Семен. Пока я верил во всякие хитрые схемы и теорию заговора, все оказывалось банально просто. Никто не использовал его телефон, чтобы заманить меня. Нет, это был он сам. Я покинул свое временное укрытие и направился к парню. Теперь не уйдешь. Сегодня я наконец-то во всем разберусь. Водила заметил меня, а по его испуганному взгляду назад заметил и Семен. Он сначала удивленно взглянул на меня, словно призрака увидел, а потом на водилу. Затем снова на меня. Я ускорил шаг. В отделе, как никому другому, было известно, на что я способен в гневе. Поэтому, недолго думая, мужчина дал дёру с деньгами, оставив моего приятеля одного. С воскрешением, получается. Он явно не ожидал меня еще раз увидеть. Семён, впрочем, тоже не отличался смелостью. Уже через секунду шок от увиденного прошел, и парень последовал примеру водилы. Подался в бега, пока не поздно. «Ну уж нет, скотина. Просто так ты не уйдешь». Я бросился в погоню за Семеном. Признаю, он знал город куда лучше меня. На поворотах во всякие закоулки мне приходилось терять кучу времени, пытаясь найти дорогу через препятствия. Где-то требовалось пролезть через дыру в заборе, а где-то и вскарабкаться по нему. Таким образом, Семен продолжал сохранять со мной дистанцию еще длительное время. «Ну хорошо. Рано или поздно ты устанешь. и мором возьму». Семен кинулся в сторону пешеходного перехода, где как раз загорелся зеленый свет, и толпы людей зашагали навстречу. Он то и дело пытался протиснуться через них, толкая людей руками. А я же напротив, пробежал по прямой возле стоящих рядом машин, и дистанция между нами наконец-то сократилась, чего парень перешел к плану «Б». Он забежал в один из жилых подъездов случайного дома и из последних сил побежал вверх по лестнице. Парень уже чуть ли не задыхался, вымотался, бедняга. «Значит, скоро сдастся». «Этаж за этажом. Мы все бежали вверх. И какой у него план? Почему именно сюда? Думает, я постесняюсь при людях отвесить ему леща? Да так даже интересней будет». Уже на последнем этаже парень остановился, полностью сломленный отдышкой, а я медленно поднимался по отделяющей нас лестнице. «Ты думаешь, что что-то изменится от твоего бега? В лучшую сторону уж точно нет», — предупредил его я. Попался. Послышался шум, и я понял, что Семен открывает окно. «Так вот, что ты хотел сделать». Стоило мне подняться и сделать несколько шагов в его сторону, как парень тут же выпрыгнул из окна, явно не желая вести со мной диалог. Я подбежал к окну и уставился вниз. Тело пролетело около пятнадцати этажей и с грохотом приземлилось на чью-то машину, оставив здоровенную вмятину на крыше. Обычный человек в такой ситуации мгновенно бы умер. Обычный, но не Семен. Он использовал свою кратковременную неуязвимость, благодаря чему и смог пережить падение. Вот скотина! Я попытался вызвать лифт, но тот своевременно оказался занят. И так всегда, когда мне надо. Спускаться с пятнадцатого этажа пришлось пешком. Несмотря на то, что я торопился, но стоило мне спуститься вниз, как я увидел, что от Семёна не осталось и следа. Только лишь вмятина на крыше автомобиля. Это после всего, что я сделал. Благодарить ты, конечно, умеешь, говнюк. Посмотрим, сможешь ли ты всегда от меня бегать. Я вернулся в общагу и достал ту самую коробку с перчаткой, что подарил мне Константин Воронцов. Не всегда те, кому ты помогаешь, достойны этого. Его слова вновь промелькнули в моей голове. Имел ли он в виду Семена? Он что, хотел предупредить меня? Тогда значит ли это, что он знал? Бред. «Братец скорее сам меня голыми руками придушит, чем спасет мне жизнь». Я переоделся и закинул коробку с подаренной перчаткой в рюкзак. Несмотря на то, что больше половины занятий я пропустил, впереди еще урок боевой магии с Федором, к которому у меня появилось несколько вопросов. Осталось примерно 20 минут до его занятия, и вместе с другими учениками я обедал в столовке. Несколько девчонок уселись за один большой стол и принялись знакомиться друг с другом, то и дело, рассказывая различные факты о себе. Один из них мне ненароком удалось подслушать. Меня зовут Инга. Без компьютерных игр жить не могу. В свободное время занимаюсь волейболом. Временно проживаю в общежитии, пока мои родители в отъезде. И что еще? Ненавижу морепродукты. Очень мило. А Что смог бы рассказать я? Меня зовут... теперь уже Максим. Имею уникальный талант. Близкие люди всегда хотят меня убить. Внезапно ко мне подсела Мария, прервав мой мысленный рассказ о себе. Я даже смотреть на нее не мог после произошедшего. Хоть ранее двойняшки и казались мне разными, но теперь общие черты с Семеном на ее лице стали заметнее, как никогда. «Привет, настроения нет», — поинтересовалась она, видимо, из-за моей кислой рожи. Вместо ответа я молча пожал плечами и продолжил есть, пытаясь даже не думать о случившемся. Брат уже хорошо себя чувствует, но пока в школу ходить не хочет, «Говорит, возникает периодическая слабость. Надеюсь, это не затянется, иначе отцу придется нанимать репетиторов. Да и знаешь, слабость слабостью, но он ведь даже дома почти не появляется. Опять, небось, по клубам шляется», — пожаловалась Мария. «Я бы мог слушать истории о чем угодно, но только не о нем». Мария же, напротив, видя мое скверное настроение, девушка тщетно пыталась поддержать разговор, то и дело рассказывая о своем брате. «Ты тоже с ним заодно, да?» — неожиданно прервал ее я. «Хм? О чем ты?» — удивленно посмотрела на меня Мария. «Смешно. Твой любимый братик меня сегодня в гости позвал. Прямо с самого утра, представляешь? Машину даже отправил. «Правда, с новым водителем. Да и машина другая. Но кто же на это внимание обращает?» «Персонал, — подумал, — сменили». «Мы не меняли персонал. Отец готов на такое пойти только в крайнем случае или если человек сам увольняется. Забавно, но порой он даже терпит хамоватое поведение работников. Никогда его не понимала». Она выдержала небольшую паузу в разговоре и добавила. «А может, он просто такси вызвал?» «Не думаю, что это было такси. Водитель представился вашим работником, причем новичком. Да что мы все о нем? Главное, что я так и не смог добраться до вашего дома. Меня убить попытались по пути, представляешь?» Злобно рассмеялся я. «Вот так бывает же». Мария молча продолжала сидеть рядом. Казалось, что у нее сейчас голова взорвется от абсурда рассказанного. «Что ты имеешь в виду?» — решилась уточнить она. «Да вот аварию подстроили на перекрестке. Можешь и сама найти информацию. Я думаю, местные ублюдки уже наделали фото». «Все бы ничего, так вашего дела добить меня планировал. Не понравилось, видать, что я живым остался. Ну а да ладно, опустим подробности». «Главное, что твой любимый братец собственноручно передал ему деньги за мою смерть», — рассказал я, то и дело наблюдая за реакцией девушки. Она некоторое время молчала, переваривая только что полученную информацию, а потом и вовсе улыбнулась, ответив мне. «Максим, ты прикалываешься? Как я и думала, мой брат на тебя плохо повлиял». Я нагнул голову и показал ей свежий порез, полученный после аварии. Мария все так же сохраняла молчание. Я встал из-за стола и сказал. «Впредь я не хочу видеть рядом ни тебя, ни твоего брата. Если бы я знал, что так оно получится, то вряд ли из жопы лез, чтобы добыть противоядие для него. Больше ничего я для него не сделаю, так и передай». Сомневаюсь, что она ничего не знала. «Так или иначе, да пошли они оба!» После урока боевой магии я подошел к Федору. Молодой учитель поправил очки и с предвкушением спросил. «Чем сегодня удивить меня хотите, Соколов?» «Мне тут кое-что подарили, я думаю, вы разбираетесь в подобных штуках». Достав из рюкзака коробку, сказал я. Учитель осмотрел коробку ее содержимое, после чего удивленно ответил. «Кто-то очень сильно о вас заботится, раздарит такое. Прекрасная вещь. Что это за логотип? Вы не рассказывали об этой лавке?» — поинтересовался я. Молодой учитель улыбнулся и ответил. «Данный оружейник обслуживает только элиту. Вернее, только элита может позволить себе его услуги. «Этот знак — Ураборос», — он указал пальцем на свернувшегося в кольцо змея, кусающего себя за хвост. «А в чем разница между оружием Линвича и этим Ураборосом?» — спросил я. «Удобство, незаметность, функционал. Этого недостаточно?» Я вновь уставился на перчатку в коробке. Она была еще больше, чем та, что я приобрел у Линвича. И где здесь незаметность? Она здоровенная, недоумевая, осмотрел перчатку еще раз. Ну, Соколов, достаньте ее в конце концов. Все оружие Урабороса находится изначально в активированном состоянии, пока не окажется в руке, объяснил учитель. Стоило мне достать перчатку, как она тут же превратилась в небольшой чип, что не могло меня не удивить. И что мне делать с ним? «Странно, что вам ничего не объяснил человек, который это подарил», — покачал головой Федор. «Он предпочитает трепаться о херне, нежели дело говорить», — идеально описал типичное поведение Воронцова. «Я бы посоветовал вам отправиться туда, где это замечательное оружие создали. Там вам и помогут. Такие вещи чаще всего покупают участники «Фортис», «Вы ведь знаете два главных условия победы над противником в этой битве?» «Всегда было пофиг, если честно», — пожал плечами я. «Соколов, странный вы человек. Есть два варианта одержать победу над противником. Первый вариант вполне стандартен. Противник должен потерять связь с проводником. Можно разрушить проводник или же как-то отсоединить его от тела противника». Способов много. Плюс таких чипов в том, что они находятся под кожей, а это означает дополнительную защиту для вашего проводника. Легче лишить противника какого-то предмета, но что касается чипов, то они становятся частью тела. Тут, конечно, и минус есть. Таким людям не приходится ждать пощады, если они проигрывают. «По правилам приходится вырезать чипы из тела», — предположил я. «Нет, кто бы этим занимался? Чаще всего просто лишают противника конечности, или же второе условие победы — смерть», — с невозмутимой улыбкой закончил учитель. «Носить проводника в виде чипа под кожей. Не только незаметно, но и удобно». Он всегда будет со мной, при этом не мешая повседневной жизни. Судя по словам Федора, нужно отправиться к оружейнику, что изготовил этот чип. Особняк Агатовых. Тем же вечером. Мария вернулась домой после занятий в школе. Как и обычно, девушку встретила одна из служанок. «Добро пожаловать домой, Мария. Вы не голодны?» «Нет, спасибо. Нужно сначала кое-что сделать», — холодно ответила девушка и отправилась на второй этаж. Она остановилась возле комнаты брата и нерешительно потянула руку, чтобы постучаться. Раздались два громких стука. «Да, входите», — откликнулся Семен. Мария вошла в его комнату и закрыла за собой дверь. «Ранее ты намекал о своих новых связях с некими влиятельными личностями, способными нам помочь. Я тогда не придала значения. Юношеский максимализм, — подумала я, — но теперь...» «Я понял, о чем ты, сестра. Он все рассказал?» — спокойно спросил Семен. «С каких пор ты занимаешься убийствами? Этому нас научил отец?» — раздраженно спросила девушка. «Я занимаюсь тем, что мне повелевают, и получаю за это достойную награду. У всего есть цена, сестра, и нет никаких нас. Ты и я — две разные личности, а не одно целое, как ты любишь фантазировать. Не думай, что двойняшек объединяет что-то особенное. Да будь мы хоть близнецами. Разные личности и все тут», — не менее раздраженно ответил брат. «Ты помнишь нашу мечту?» «Мы людям помогать хотели, а не убивать их!» — крикнула Мария. «Ты катишься в бездну. Они воспользуются тобой и выкинут, как только ты перестанешь быть полезным!» «Сестра! Ну хватит уже быть наивной дурой! Когда ты повзрослеешь! Все эти мечты, что когда-нибудь мы станем как они и всего добьемся сами, бла-бла-бла — -бла, это бред! Этот мир так не работает!» Справедливости нет, ты знала? Вот теперь знаешь. Если хочешь чего-то добиться, то нужны связи и крыша над головой. Влиятельная крыша. Пока ты тратишь время на тренировки, я уже иду вперед лишь благодаря своей способности. Однажды ты одумаешься, сестра. Вот только я уже буду недосягаем, — серьезно ответил Семен. «Что с тобой случилось?» — спросила она. «Неужели тебе мало того, что ты имеешь? У тебя есть семья, деньги и этот хороший дом. Куда ты торопишься? Мы сами сможем стать достойными людьми и не запятнав руки кровью». Семен уставший покачал головой. Он чувствовал, что сестра слишком глупа и не способна смотреть в будущее. «Деньги имеют свойство кончаться. Одно лечение отца чего стоит». Я неплохо получаю со своей подработки. К тому же они обещали найти достойного аристократа для меня, с которым я смогу в будущем сотрудничать и, возможно, принимать участие в Фортис. А вот здесь уже наша мечта избудется», — вновь посмотрел на сестру Семен, ожидая ее положительной реакции. «В нашей мечте не было аристократов и подчинения другим. Это не то, чего отец хотел бы для нас». Из глаз девушки потекли слезы. «Максим пытался помочь тебе. Он все время был рядом, пока ты умирал от яда. И вот как ты его решил отблагодарить». Семен рассмеялся. «Да с этим ядом вообще забавная история вышла. Если бы все прошло как надо, то отравился бы не я, и вопрос поиска противоядия даже не возник. Бывает же, сестра?» Продолжал смеяться он. «А кто бы отравился, если не ты?» «Максим?» — спросила Мария. «Да. В тот вечер я заказал ему коктейль, однако пить он его не стал. Бармен настолько был в отчаянии, что когда Макс пошел требовать коктейль для меня, то он закинул яда и туда. Хотел, чтобы наверняка. Жаль, я сильно набрался в тот вечер, иначе действовало бы осмотрительнее», — признался брат. «Ты хотел его отравить? Зачем вам это?» «Мне сказали это сделать, а вопросов я не задаю. Признаюсь, парень вызвал у меня симпатию. Классно же он морды двум придуркам набил, когда я немного накосячил. Но как ни крути, даже если он хороший человек и все дела, приказ есть приказ. Это лишь малая жертва, если на кону наше будущее». Со слезами на глазах девушка застыла в центре комнаты. Она явно не ожидала услышать подтверждение тому, что ранее рассказал ей Максим. «А что, если и ты оказался отравлен не просто так? Ты думал об этом?» Презрительным голосом поинтересовалась она. «Невозможно. Зачем им убивать меня?» «Они признали свою ошибку и искренне за это извинились», — отмахнулся брат. «А ты не думал, что, скорее всего, они хотели избавиться от двоих, включая тебя? Ты думаешь, такие люди могут допустить ошибку?» Семен на секунду замер. Он немного обдумал слова сестры и ответил. «Были мы слишком такие, но я поговорил с ними, и мы все решили. Более того, мой босс сказал мне, что такой редкий ингредиент, как кровь в глазоклюя, на дороге не валяется». И тот факт, что он появился у нас именно после моего отравления — прямое доказательство их лояльности ко мне. Он не позволил бы мне вот так умереть. Именно мои ребята передали противоядие, несмотря на его цену. «Твои ребята?» — спроси лучше у Максима или Абрамова, откуда они взяли кровь Клюя. «Никто тебя не хотел спасти, кроме нас!» — выкрикнула она. «Это ты так думаешь?» У них длинные руки, могли придумать незаметную передачу противоятия. Они меня очень ценят. Нет смысла продолжать разговор, сестра. Ты ничего не понимаешь, но, надеюсь, однажды сможешь одуматься. Я бы и для тебя нашел местечко. Я сама себе найду место и без помощи твоих новых друзей. Однажды ты увидишь, к чему тебя приведет этот путь — и приползешь к тем, кому ты действительно всегда был нужен, — ответила Мария. Но вопрос лишь в том, примут ли они тебя назад. Девушка вышла из комнаты брата, оставив его в одиночестве.